«Варя, я о тебе думаю». Снег вырывался из-под полозьев и кружился в бешеной пляске, забиваясь в любую маломальскую щелочку, попадавшуюся ему на пути. Варваре пришлось уткнуться в спину Ермоленко, у которого под шапкой красовалась еще и серая балаклава, которая спасала его лицо от обветривания. «Уж не обессудь, Варвара Александровна», заявил он около дома Столетова, указывая ей на снегоход. Выскочил как есть, даже шлем забыл. Непорядок полный, конечно. Нарушаю правила движения и корю себя самыми, распоследними словами. Но это от нервов. А кто меня до такого состояния довел? Вот тот -то же. Ничего. Мы аккуратненько и не быстро. Дороги тут все ничего? Доедем. Уж коли нашел, теперь ее не потеряю. А то не сносить мне головы от начальства. Сейчас, когда уши закладывала от звука мотора и от свистящего ветра, Варя мерещилась, что и не едут они вовсе, а парят в воздухе в сказочных санях Деда Мороза. Обернешься, и вот он стоит за спиной, грозит ледяным посохом. Глаза горят голубым огнем, шапка надвинута на лоб, а в бороде вроде как теплится улыбка, едва заметная в искрящемся снежном тумане. И будто видит Варя в нем знакомые черты. А будто и нет. Сказочный ведь персонаж, а тот другой, человеческий. И, как ни крути, наверное, проще с Дедом Морозом договориться, чем растопить сердце столетого. Зачем мне его сердце? прошептала Варя и зажмурилась покрепче, чтобы предательские слезы не вырвались наружу. Можно было бы оправдать их бьющим по глазам ветром или попавшим снегом, но ведь известно, стоит лишь дать им волю, как потом трудно будет остановиться. «Сто причин найдется для продолжения этого слезного банкета. Тут тебе целое меню. И одиночество, и детские обиды, и взрослые проблемы. Из столетов этот черт бы его побрал. Ну почему, почему он встретился на ее пути? Это же чистое наказание, а не мужчина. И молчун, и характер скверный, и...» Варя задержала дыхание от охватившего ее жара. Его глаза, руки... Хрипловатый голос все будоражило и изводило ее. Да и характер только поначалу казался грубым. За немногословностью наверняка скрывается тонкая душа и... Вот, ты опять его защищаешь. Дура ты, Варвара, абсолютная и бесповоротная. Ты его еще пожалей. Не знаешь за что? А ты придумай. Ты же у нас великая выдумщица. Умеешь приписать любому то, чего нет и в помине. Движение замедлилось и вскоре снегоход остановился. Варя, наконец, разлепила глаза. Щурясь, она отодвинулась от спины Ермоленко и едва не повалилась навзничь, так оцепенела от холода и напряжения тела. «Вон, Любкин дом, видишь?» — махнул рукой службист, указывая на темнеющую крышу. «Беги давай, пока не окалело». «Попухляку ехать, то еще удовольствие». «Хорошо, расширители на лыжи еще неделю назад поставил». А то бы взрыли носом на озеро, яки-бурлаки. Прорези вокруг глаз и рта на балаклаве Ермоленко подернулись изморозью. «Да, хорошо», — простучала зубами Варя. «А вы?» «Сейчас таранта свой втащу наверх и тоже зайду. Вторую задницу... Ой, извиняйте, Варвара Александровна. Тяжеловато, когда двое в седле, сами понимаете». «Да». «Боливар не вывезет двоих!» «Ага, слаб боливар, это точно! Давайте пехом! Пару минут и в тепле!» Переваливаясь словно утка, Варя побрела вперед и снова услышала за спиной окрик Ермоленко. «Ух и попадет вам сейчас от любы-то! Ух и попадет!» «Пять лет мне, что ли?» — набычилась она. «Что хочу, то и делаю». «Ага, как бы не так». Ни в пять лет, ни в десять, ни тем более в пятнадцать, пока была жива мать, делать то, что хочется, не получалось. Да и не особо хотелось. Мать было жалко. Понятно, что за единственного ребенка цепляешься, боишься на шаг от себя отпустить. Не у всех так, конечно, но у многих. И кто их осудит за это? Любовь — странная штука. Психологи утверждают, что не детей надо учить самостоятельности, а самим ей учиться. Вовремя отпускать свое чадо и продолжать строить свою жизнь. Похоже, лежа в больнице, мать как-то по-другому стала смотреть на эти вещи. Возможно, познакомилась с другими пациентами и что-то переняла от них, а может, сама уже все поняла. Вон нет ее, а все равно где-то рядом. Будто легким перышком касается лба по ночам. И хочется позвать «Мама!». Потом лежишь, качаешься в ускользающей полудреме, и боишься отпустить эту тоненькую ниточку. А поделиться этим не с кем. Вернее, незачем. Школьные и институтские подружки в основном по соцсетям селфи и пикники выкладывают, а кое-кто уже и не одним ребенком обзавелся. Вот если бы у нее ребенок был, а лучше двое, или даже... И чего это она перед Столетовым вдруг начала душу выворачивать? Сама не поняла. Про Москву, про работу. Словно нашло на нее что-то. Это все глаза его виноваты. Невозможные, пронзительные. Да нет, глаза нормальные, человеческие. Красивые даже. Просто у нее реакция какая-то сумасшедшая. Потому и выглядит идиоткой. А про его жену кто ее за язык тянул спрашивать? Господи, стыдно-то как. Откуда только силы взялись изображать поверхностный интерес? Нет, надо срочно заняться делом, а то мозги на бекрень съедут. Почти сутки на острове, а толком еще ничего не узнала. Только взбаламутила всех из себя. Забыть. Отпустить. Тем более у столетого о мнение уже сложилось. На метле прилетела. Ну да, конечно. А Люба значит экстрасенс. Варвара прибавила шагу, пытаясь придумать хоть какое-нибудь вменяемое себе оправдание. Только если бы она еще не знала бабу Любу, сделать это было бы гораздо проще.